Глава 18. Истинный враг. Поначалу я вообще хотел оскорбиться. Наш добрый хозяин предлагает нам с Кари поглядеть запись, где фактически убивают наших отцов. Очень гостеприимно и учтиво. Но запись боя, которая имелась у меня, отображала ход событий со стороны имперских кораблей, то есть происходящее фиксировалось на камеры с наших кораблей. Сейчас же я глядел на запись, сделанную с кораблей герцога, мятежников, проще говоря, и после первых пары минут я заметил отличие. Нет, я не имею в виду ракурс, монтаж и прочее, это все понятно. Но ведь события и диспозиция воюющих сторон должна быть идентичной и на той записи, что я смотрел ранее, и на этой. Ну, максимум здесь я должен был видеть корабли мятежников, которые на данный момент не засекли роялисты, но это все. Однако разница имелась и куда более существенная. Над планетой, где в тот момент сражался мой отец, висело два имперских корабля. Я видел их отчетливо и был на сто процентов уверен, что это именно корабли Империи. Но почему я не видел их на записи, которые смотрел ранее? Они были скрыты от камеры? Или они сейчас на орбите, куда потом делись? Теперь же я с максимальным вниманием вглядывался в картинку, отслеживая малейшее действие любое перемещение кораблей. И пока, если забыть об имперских кораблях на орбите планеты, все было так, как и во время прошлых моих просмотров. Все корабли двигались и делали то, что и должны, ровно так, как я помнил. Однако запись подходила к своему завершению. Вот-вот по войскам на планете должны были ударить корабли мятежников. И я не видел, чтобы хоть один из них летел к планете. Более того, имперские корабли все еще были на орбите. Секунда за секундой шла запись, а ничего не менялось. Когда я уже совсем ничего не понимал, те самые имперские корабли на орбите открыли огонь по своим же войскам на планете. «Да что за чертовщина? Этого не может быть! Это фальсификация!» Вторила мне Карри, также возмущенная только что увиденным. «Уверены?» «Вы всерьез считаете, что я бы подсунул вам поддельную запись?» Мы с Кари молчали. Проверить фальсификацию не составляло труда. Но на кой черт герцог нам это подсунул? Он что, думал, что мы поверим ему на слово? Что мы не будем перепроверять, как вообще можно было так считать? Ведь есть запись имперская, и... Почему бы вам не сравнить эту запись с той, что есть у империи? «Зачем? Ведь ту запись я видел не один десяток раз!» Мы ходно верим, но может, найдете ее сейчас и сравните. Чтобы убедиться в том, что у вас подделка... Прошу вас. Продолжал настаивать на своем герцог. Что ж, ладно. Открыть сеть, залезть в имперский архив, к которому я теперь снова имел доступ как гражданин империи и более того дворянин, не составило труда. Еще проще было найти нужный файл. Скопировав его и сбросив на портативный считыватель, я запустил запись. Знакомые картинки тут же замелькали перед глазами. Попался кадр, на котором отчетливо было видно. Никого на орбите планеты нет и ошибка чтения файла. «Не понял». Я перезапустил программу, запись пошла и оборвалась на том же месте. Я попросил Кари. «Попробуй ты скачай, у меня, похоже, не стоит утруждаться». У баронессы будет точно такой же результат, что и у вас, дорогой Лэнгрин. В каком смысле? Файл, который вы хотите скачать из архива, поврежден. Что? Нет, этого быть не может, это невозможно. А даже если и так, то есть ведь резервные копии... Мы делали запрос, пытались восстановить файл, но безрезультатно. Более того, записи с кораблей, принимавших участие в том сражении, были переданы в архив и исчезли. По заявлению Архивариуса, на кой чёрт они нужны, если срок давности прошёл и имеется полная смонтированная версия, которая, как вы уже поняли, повреждена. «Но её можно восстановить!» Боюсь, что нет. Многие специалисты бились над файлом, и никому из них это не удалось. Более того, спецы, которые были наняты во внешних мирах, в один голос заявляют, что это не повреждение файла, а умышленное удаление данных. Запись восстановить нельзя, так как записи с определенного момента просто нет». «Вы так говорите, как будто кому-то было необходимо удалить запись сражения». «Именно так». «И кому же это было нужно?» «Тому, кто отдал приказ на уничтожение графа Тира и барона Круа. Как вы думаете, кто это был?» Я торопил уставился на герцога. «Что он такой несет? Этого быть не может». Хотя, если вспомнить только что продемонстрированную им запись его кораблей, учитывая, что в империи своей записи нет, то... Я ведь ее видел, запись была. Почему ее удалили сейчас? Почему вообще ее создавали? В тот момент проверять ее подлинность никто бы не стал. Скопировать запись из архивов было нельзя. Количество просмотров было строго ограничено, и все, кто просматривал запись, были на карандаше у заинтересованных лиц. Например, вы лорд Лэнгрин. Просматривали запись около двухсот раз. Наиболее интересующие вас моменты на ней также зафиксированы. Не удивлюсь, что запись удалили именно из-за вас, решив, что вы заподозрили подделку. Но на кой черт Империи нужно было убивать моего отца? Не Империи, а Кронпринцу. А ему это зачем? Чтобы место графа освободилось, и его занял тот, кто Кронпринца устраивал. «Но у меня были договоренности с кронпринцем, и отец был в курсе». «Да, но затем вы начали своевольничать, и кронпринцу это не понравилось. Он убрал графа, убрал вас, а тиром сейчас правит тот, кто выгоден принцу». Я шалел и уставился на герцога. Неужели вся та ситуация во время поединка с дядей была не спонтанной? Неужели кронпринц давно принял решение убрать меня от графского трона? Тут еще на ум пришла одна мысль. Откуда герцог обо всем этом знает? Хотя бы о моих договоренностях с кромпринцем. Не успел спросить, я меня опередила Карри. «А моего отца зачем нужно было убивать?» Тут я уже не отвечу однозначно. Может быть, он был просто случайной жертвой. Может быть, его планировали убрать, ведь он был верным сводвижником и старым другом графа. Вполне возможно, что поддерживал бы затем Лэнгрина. И кто знает, как бы все повернулось, если бы барон Круа был жив. Вполне возможно, что у ваших недругов не получилось бы провернуть тот финт и объявить Лэнгрина проигравшим в поединке. Дисквалифицированным. Суть это не меняет. А быть может, если бы барон был жив, то и поединок как таковой не случился бы. Бароны Круа и Крада недолюбливали и не доверяли друг другу. Ну и, наконец, то, что сейчас делает церковь на территории вашего баронства, в случае если бы ваш отец был жив, вряд ли было бы возможно. А, кстати, что они все-таки делают, вам известно? Готовятся сломать торговый путь, который построил Ленгрин. Зачем? Затем, что связи империи с внешниками нужно нарушить. Империя должна стать максимально изолированной. Зачем? Что проще было захватить, чтобы захват империи прошел незамеченным для государств внешников. И что это даст захватчикам? Даст возможность нанести неожиданный удар с территории империи. Внешники ведь этого не ждут. Они уверены, что Империя не будет лезть к ним, и даже если будет, технология имперцев уступает технологиям внешников. Даже небольшое государство сможет отбить вторжение, собрать союзников и ответить Империи. Собственно, так и живем уже не одно столетие. Но если Деусы приберут к рукам Империю, организуют производство своих боевых роботов, и не только роботов под боком у внешников в тайне от них, будет создана армия вторжения. Вы к этому ведете? Именно к этому. Деусы захватит этот мир даже легче, чем захватили наш. Я не верю, что Империю можно так легко победить. Духовенство, за редким исключением, уже продало Империю. Большинство высших чинов самой Империи либо подкуплены, либо посвящены в заговор. Империя обязана пасть. Тут без вариантов. Нет, не может быть. Это... Карри явно хотела сказать что-то еще, но последние новости прямо ввели ее в полную прострацию. Да чего, Кари? Я сам был в том состоянии, что хоть как-то и что-то вразумительное сформулировать не мог. Что говорить, что империи уже фактически нет, что еще несколько недель, месяцев, лет и придет конец, что она превратится в такой концлагерь Деосов, в котором содержит бывших имперцев. Да быть такого не может. Но ведь чушь невозможно. Ну ладно, церковники, от них любой пакости можно ждать, но тут же Кронпринц, зачем ему это? Зачем ему отдавать империю, которая уже принадлежит ему, каким-то деусам? Он на это никогда не согласится. Надо быть полным идиотом, чтобы пойти на такое. А что, если выбора у него нет? Что, если он понимает, что трепыхается из последних сил? Если согласится пойти деусам навстречу, то захват империи произойдет мягко и практически незаметно. Конечно, затем начнутся изменения, от которых народ взводит, но ха, будет уже поздно. А если не согласиться? Тогда Деусы начнут вторжение. Я понятия не имею, что и как может пойти, что они заготовили на такой случай, но уверен, план у них есть. Так что вы предлагаете? Сопротивляться. Не дать противнику, одержать верх. Как? Взять власть в свои руки и дать отпор Деусам. «Сделаем мы это сейчас, станем предателями для Империи. А если затянем, спасать уже будет нечего». «Что поделать? У нас такой выбор». «Что требуется от нас?» «Ничего. Во всяком случае, сейчас». «То есть как?» «Вот так. Выбор, в курсе происходящего. Думаю, мне не нужно вам объяснять, что следует делать. Вы и без меня догадаетесь поставить в ружье баронство». Начнете искать и выкуривать Деусов, попытайтесь отыскать тех, кто на них работает. ведь так?» «Так». «Мне большего и не надо, разве что попросил бы вас действовать аккуратно». «С чего вдруг?» «С того, чтобы на вас не спустили всех собак. Не забывайте, своими действиями вы мешаете не только Деусам, но и церкви, кронпринцу». «Так что же мне ничего не делать?» «Я ведь сказал, действуйте, но думайте о последствиях». «Нашли базу деусов? Сделайте, как мы здесь. Уничтожьте систему связи, и затем нужно разнести их. Не думаю, что на территории вашего оборонства много их баз. Да избавиться от них очень важно». «Важно для кого?» «Для всех нас. Теперь, что касается вас, лорд Ленгрин. С вами все сложнее». «В каком смысле?» «Во всех. Я намерен помочь вам». «Может, хватит говорить загадками? Ваш Кир этим нас жутко достал, теперь еще и вы!» <свят> «Ну, какие уж тут загадки. Вы ведь хотите вернуть себе графство?» «Ну да». «Ну вот, мы намерены вам в этом помочь». <свят> «Что ж, не собираюсь отказываться от помощи, но что взамен? Поймите меня правильно, то, что мы сегодня узнали...» «Я понимаю. То, что я сегодня вам озвучил, требует долгого осмысления, а ещё проверки. Вы же не можете верить мне на слово». «Не могу». «Вот и правильно. А потому проверяйте, ищите, сопоставляйте. Ну и графство. Не забрасывайте свою задумку. Ваш дядя не может быть графом Тира. Как минимум потому, что титул этот он получил незаслуженно. А вас наказали, мягко говоря, незаконно. Но если смотреть в корень, то со мной поступили несправедливо. Наказание чрезмерно». «Нет, нет». Именно незаконно. Вы претендовали на титул графа, но ведь вы еще являлись и бароном. Туманность Лимар ваша. Вы ее завоевали. И разделали это раз. Почему бы не повторить? Я удивленно уставился на герцога а ведь он, черт возьми, прав. По большому счету, там, после поединка, будь у меня чуть больше времени, будь я не настолько раздавлен случившимся и свалившимися на меня проблемами, то вполне бы дошел до мысли. Что мое наказание можно было оспорить, ну или как минимум оттянуть его исполнение. А меня тогда мало того, что били вокруг пальца, так еще и отобрали не только шанс стать графом, но еще и мое баронство. Тумана сейчас очень неспокойное место. Постоянные стычки между несколькими группировками. Сражения за власть не прекращаются с момента, как вы покинули империю. Но ведь баронство должно было уйти к. Должно! Но у нового владельца баронство не прижилось. Как это? Его устранили. Кто? Местные недовольные таким положением вещей. Но и с тех пор там продолжаются стычки. Империя недобаронства, и подозревая все ключевые фигуры, вполне довольны тем, что в баронстве хаос. Это нужно изменить. Заполучив баронство, вы будете в шаге от тира. Вы предлагаете ему вломиться в баронство с одним мехкулаком? кулаком? «Это самоубийство». «Ничего такого я не предлагаю. Хотя уверен, что даже заявившись в баронство, в гордом одиночестве, вы быстро обзаведете союзниками, но лучше не рисковать». «Так что вы предлагаете?» «Я готов дать вам деньги. Ну, разумеется, в кредит. Найдете наемников, думаю, пары мех кулаков вам хватит. Соберете небольшую эскадру и заявитесь в туманность. С чего начать и как действовать, вы, уверен, разберетесь без меня». Все равно вы не похожи на доброго дядюшку. Что взамен? Каков процент по кредиту?» Герцог улыбнулся, но вовсе не кровожадно или подло. Нет, улыбка была вполне искренней. «Что ж, раз так поставлен вопрос, как насчет того, чтобы товары из внешних миров шли и к нам, а не только в Империю?» «А вы не можете получить товары из внешних миров?» Сейчас с этим трудности. Будь баронство под вашим контролем, и эту проблему можно было бы легко решить. Кронпринц и церковь будут недовольны, если Лэнгрин начнет поставлять вам товары. Кронпринц и церковь будут недовольны, узнав, что Лэнгрин вернулся. Само по себе это приведет их в ярость. И что делать, если они решат отбить у него баронство? Что ж, в таком случае... Эй, полегче. Для начала баронство нужно забрать. Оно пока не моё а вы уже обсуждаете, как его оборонять. Вам не кажется, что это преждевременно?» «Нет, об этом стоит подумать заранее». «Баронесса права. Тем более, что после того, как баронство станет вашим, нужно будет, не теряя зря времени, браться за графство Тир. Иначе враг успеет подготовиться, и графство станет сложнее забрать назад». «И что же, у вас есть предложение?» «Мы могли бы заключить союз». «Империя расценит это как предательство. Вы мятежники?» «Вы тоже так считаете после того, как я вам все рассказал?» «Вы сами сказали, ваши слова нуждаются в проверке». Я увильнул от ответа. «Что ж, в таком случае говорить о вариантах защиты баронства будем тогда, когда вы будете уверены в правдивости моих слов и когда будете готовы принять решение». А под принятием решения он явно подразумевал предательство Империи.